Глава 54. Его разбудил стук в дверь, настойчивый и одновременно подобострастный. Ланс сам бы не сказал, почему он так решил и в чем это подобострастие выражалось, но больные стучат не так. Сейчас! Проворчал он, отрывая голову от подушки. Они засиделись с отцом едва ли не до утренней зари, и все, чего хотелось Лансу сейчас, рухнуть обратно лицом в постели, чтобы никто не трогал, как медведя до самой весны. «Иду!» — раздался возмутительно бодрый голос Грейс, а следом еще один голосок прозвенел над самым ухом. «Папа, ты опять спящая красавица! Уже все стали, даже дедушка!» В самом деле, они с Грейс уступили отцу постель, жена ушла спать с Лори, а сам Ланс устроился на полу. Когда и как перебрался в кровать, он не помнил совершенно, даром что не пил. Видимо, напряжение последних недель дало о себе знать. И все же Грейс все это время приходилось не легче, а она вон, уже на ногах. Ланс греб дочь в охапку, под восторженный виск ткнулся носом в пахнущую свежестью макушку. «Уже встаю, Репка. Не знаешь, кто там?» «Сейчас посмотрю». Глория умчалась и вернулась, прежде чем он успел сесть в кровати. «Там господин Флюк, только он странный какой-то сегодня, такой нарядный и говорит чудно». Проходите, господин мэр, сейчас я налью чая. Грейс тоже казалась растерянной, но еще более странно было услышать смущенный голос оборотня. Ну, что вы, госпожа Монна, так неловко. Вполне ловко, а вот отец откровенно веселился. Присаживайтесь, господин мэр, и рассказывайте, когда еще удастся узнать, как живут в глубинке не из отчетов, а увидеть собственными глазами. Ланс мысленно застонал. Иногда ему казалось, что жители Змейной горы владеют телепатией, несмотря на все опровержения официальной науки. Еще солнце толком не встало, а весть о явлении лорда канцлера уже дошла до мэра, и тот, конечно, явился представиться, чтобы ни равен час не заподозрили в неподобающем отношении к высокопоставленным лицам. Хорошо живем, грех жаловаться. Стараемся, как можем. Народ у нас хороший, работящий. — Да вы садитесь, садитесь, господин мэр, рассказывайте, а то, может, и покажете. — Так я затем и пришел, мэтр-лорд-канцлер. Судя по грохоту, оборотень вскочил, уронив табуретку. — Соблаговолите, словом, извольте, покажу и расскажу, а если и дом мой визитом, почтите. — Чего бы и не почтить, видите, господин Фалюк. В синях зашуршало, открылась и закрылась дверь. Неловко вышло. Он хозяин дома, но так гостям и не показался. Хотя, может, оно и к лучшему — в ванну идти через кухню, а являться гостью кое-как одетым и небритым не стоило. Грейс встала на пороге комнаты и прислонилась к дверному косяку. Ланс залюбовался женой. Беременность удивительно шла, ей словно наполняя светом. — Что это было? — спросила она. — Мэр робел как первоклашка. Ланс улыбнулся. Уже забыла, как сама робела перед свекром. Впрочем, их знакомство нельзя было назвать удачным. Это для семьи он отец, свёкор и дедушка. А для остальных — лорд-канцлер, визит которого в глуши вроде змеиной горы будут вспоминать еще несколько лет. «Погоди, сейчас мэр успокоится, и я не я буду, если он не вытрясет из лорда-канцлера какую-нибудь дотацию для города». Отец, конечно, тоже не мальчик и импульсивных решений не принимает очень давно, но умеет анализировать и считать. И если он решит, что проявить щедрость будет полезно, так и поступит. «Тогда я в больницу», — Грейс лукаво улыбнулась. «Намекну Ули, что неплохо было бы, если бы больницу хотя бы частично содержал медицинский приказ и через полчаса мэр попросит твоего отца о том же самом. Нельзя же просто ее бросить». Да, отец вчера говорил, что привез им коллегу. Надо пойти познакомиться и поговорить». «Мы не будем бросать», — заверил ее Ланс. «Возьмем на себя содержание, наймем целителя. В свином копытце получилось, и тут получится. Если целитель, которого привез отец, не подойдет, вы, Слури, вернетесь домой, а я останусь, пока не найдется замена». «Опять ты хочешь меня отослать?» — полушатливо посетовала жена. Отец привез билеты. Поезд через неделю». Обычно на таких маленьких станциях, как Змеиная гора, билеты заблаговременно не продавали. Нужно было идти к поезду и узнавать, есть ли свободные места. Но для лорда-канцлера нет ничего невозможного. Почти ничего. «Мы поедем домой?» Глория взобралась ему на колени. «Я соскучилась по бабушке». Она вдруг сникла. «Но я буду скучать по Нику. Можно он поедет с нами?» Ланс встретился взглядом с женой. Похоже, она тоже об этом думала. Конечно, детскую влюбленность не стоит принимать всерьез, но они уже вмешались в жизнь этого мальчика. Шустрый, схватывает все на лету. Образование пошло бы ему на пользу. «Я поговорю с его дедушкой», — сказал Ланс. Но сперва в трактир познакомиться с целителем, который приехал с отцом. Коллега его порадовал. «Диплом с отличием, готовность работать — одна беда. Бедность». Как и Грейс, он сумел добиться гранта на учебу, но на покупку практики денег не хватило. Семья тоже помочь не могла. Отец умер, мать перебивалась кое-как, тянула двух младших сестер. Промыкавшись лето и осень после диплома, господин Сувон уже тоже начал задумываться о провинции. В маленьких городках и практика будет дешевле. Но мать и две сестры-подростка требовали постоянной заботы, и перевозить их из столицы на Обум он не решался. «Рози всего тринадцать», — говорил он. «За четыре года я надеюсь скопить ей на учебу, а там видно будет. Здесь, конечно, не столица, но и соблазнов меньше и трат». «И очень разнообразная практика», — усмехнулся Ланс. «Разве что колено горничное я здесь еще не встречал». «Я справлюсь, мэтр Даттон, постараюсь справиться». Ланс проводил коллегу в больницу, представил жене и оставил осваиваться. Если за неделю надежды не разобьются о реальность, будет толк. В одиночку, конечно, долго не протянет. Надо найти еще кого-то, но, кажется, начало положено». Отец все еще бродил по городу в сопровождении мэра и полудюжины самых уважаемых горожан, и Ланс направился к старому Нику. Старик принял его плохо. «Некрасиво с вашей стороны, господин Мон, заявил он. «Или как вас теперь называть? Мэтр Даттен? Называйте, как привыкли. Некрасиво с вашей стороны. Мы вас тут приняли как своего, а вы, оказывается, таились и имени своего не называли. Пади еще тяжком посмеивались над простыми-то людьми. Я защищал свою семью. И если ради этого пришлось бы обмануть самих пресветлых богов, я бы это сделал. Огрызнулся Ланс. Да уж, знатную тварь вы к нам приманили. Старик сменил тему. «Ник к вашей дочурке привязался, а теперь что? Кланяться ей? Я ему сказал, чтобы ноги его больше в вашем доме не было. Неровня мы вам». Услышав же о приглашении в столицу, старый Ник и вовсе взбеленился. «Я вам так скажу, мэтр. Нечего ему там делать. Где родился, там и пригодился». «Мальчику надо учиться», — попробовал настоять Ланс. «Зачем ему та грамота? Пчел по головам пересчитывать». Коровам книжки читать? Он способный, может далеко пойти. Мягко вы стелите, Мэттер, да спать будет жестко. Вы своей девочке живую игрушку купить хотите, а как наиграетесь, выбросите. Мы, может, люди бедные, но гордость у нас имеется. Жизнь вы ему спасли, спасибо. При светлых богов за вас молить буду до скончания века. Но сейчас уходите, пока я за палку не взялся.